Глава 94. Совещание. Эль. «И что нам теперь делать?» – растерянно спросила я, когда мы всей нашей компанией вернулись в мои семейные апартаменты. Причем, пребывающий в Нирване Энджи прихватила с собой двух ирлингов из Валенсии, а Санти, как сестра короля, осталась разбираться с гостями и занялась возвратом свадебных подарков. «Радоваться!» – как всегда оптимистично улыбнулся лин Он уже успел заменить мое свадебное платье на другое, золотистое, сразу после того, как островитяне восторженно поздравили меня с обретением монаршего титула. «Родная, позволь мне представить себе моих друзей, главу королевской охраны Рони Танретиса». Энджи махнул рукой на смелого блондина, и тот склонился передо мной чуть ли не до пола. «И начальника службы безопасности Вильярта Зейна». Показал он на второго валенсийца, сдержанного брюнета с крупными, но довольно гармоничными чертами лица. «Мы к вашим услугам, ваше величество», – отвесил мне поклон брюнет. «Вот не могла Элеонора подождать всего один день со своим раскаянием», – с досадой произнес Дэн. «При всем уважении, ваше величество, не могла», – возразил ему бесстрашный блондин. «Если бы передача трона состоялась после вашей свадьбы», то правителем Валенсии стало бы не ее величество Кириэль, а вы, как ее законный муж. Поэтому, узнав о предстоящей свадьбе, королева Элеонора провела срочный обряд по передаче трона жене своего сына, чтобы ее величество Кириэль сочеталась с вами браком, будучи равной вам по статусу и уже являясь законной правительницей Валенсии. Но почему она передала трон мне, а не Энжи? Не могла понять я. По двум причинам, ваше величество. Терпеливо принялся разъяснять мне Ронни. «В Валенсии принято престол наследия по женской линии. Нами всегда правили королева Правда, Ее Величество Илеонора собиралась изменить эту традицию, воспитывая Энжитара как наследного принца. Вот только наложенные на нее чары и продажи сына в рабство сбили все ее планы. Энжитар стал ангардом, а рабы не могут становиться королями. Статус не позволяет». поэтому она решила действовать наверняка и передала трон от «Отчего вы такие измыленные?» – спросил старых друзей Энджи. «Перейти сюда через портал – дело нескольких секунд. Почему вы к нам три часа добирались?» «Потому что на подходе к замку Ордании порталы начали вести себя нестабильно», – объяснил Бринет. «Мы перепробовали разные артефакты, но результат был один». «На стройке сбивались, и каждый раз мы оказывались у Дракха в...» Осёк он кинув на меня извиняющийся взгляд. «В хвостике!» Максимально смягчил он своё выражение. «Пару раз попали в непроходимые леса Зентарийской провинции, и три раза оказывались в каких-то горнорудных шахтах», — усмехнулся Ронни. В итоге махнули рукой, взяли аэролёт и рванули сюда на нём. Аэролётам запрещено подлетать к замку ближе, чем на два тангета», – Отметил сет, а в моей голове быстро возникло соотношение этого самого тангета с земной системой измерений. Оказалось это около километра. Верно, кивнул Рони. Поэтому пришлось приземлиться дальше, чем хотелось бы, и всё это расстояние бежать изо всех сил. Едва успели подвёл итог Брюнет. и тут же поймал мрачный взгляд от Дэна. «И что теперь?» – растерянно спросила я. «Ждем ваших приказов», – склонились передо мной валенсийцы. «Наверное, вам стоит вернуться домой?» – робко предположила я, но эта парочка выразила решительный протест. «Никак нет, ваше величество! Мы ваша охрана и не оставим нашу королеву даже под страхом смерти!» – пламенно воскликнул блондин. Я озадаченно посмотрела на Энджи, но тот лишь улыбнулся и пожал плечами. Я видела, какую радость ему доставляет присутствие рядом старых друзей. Обреченно смирившись с тем, что у меня появилось еще двое нянек, я попросила их выйти из комнаты, чтобы спокойно поговорить без лишних ушей. Отвесив мне очередной поклон, Ронни и Вилерт заступили на вахту у моих дверей в коридоре, а Раф, на всякий случай, создал вокруг нас полог тишины. «Ну что, братцы-котики, каков план?» – подал голос Ксен, когда мы все расселись плотной кучкой. Я, Энжи, Джей, Дэн, Лин и Ксен опустились на кровать. А Сэ, Траф, Тарден и Шелти расположились напротив нас на диване. Эртен решил вальяжно устроиться в кресле, подтащив его поближе к нам. «Надо ехать в Валенсию», – нахмурился Дэн. «Согласен». Радостно кивнул Энджи. «Перемещаться порталом опасно. Придется взять аэролёт», – задумчиво отметил Джей. «Кто-нибудь сомневается, что нестабильность портала возле этого замка – дело рук Феникса?» – спросил Ксен. Все покачали головой. «Да, это наверняка дело рук магов», – согласилась я, вспомнив методы работы данной организации. «Возможно, будет ошибкой сейчас разделяться, но все равно надо слетать на разведку, чтобы разобраться, что к чему», — произнес Джей. «Это хорошо, что Элеонора сделала Эль королевой, но надо поскорее закончить все формальности, чтобы мать же не пошла на попятную по своей воле или навязанной кем-то». «Ты прав». Вздохнул Дэн. «Я должен встретиться с валенсийскими юристами и составить брачный договор, который устроил бы обе стороны. Энджи отправится со мной, кто еще? Вернемся в лучшем случае завтра. Кому-то нужно присмотреть за Эль», – обвел он взглядом парней. «Да у меня и так нянек достаточно», – фыркнула я, кивая в сторону коридора. «Я и Шилти останемся с малышкой, мы о ней позаботимся». — заявил Ксен. Подумав, трое моих мужей и Дэн одобрили их кандидатуры. «Ронни и Виллерд тоже отличные воины. Я доверяю им как себе. Они не дадут в обиду свою королеву», — заверил Всехэнджи. «Я помогу Сэнти разобраться с возвратом ваших свадебных подарков и присмотрю за замком, а заодно и за Эль, решил Сэд. «Джей, лин Раф, Тар и Эртен. «Я прошу вас сопровождать, Дэна и Энджи», – умоляюще посмотрела я на парней. «Неизвестно, что ждет их в Валенсии. Вдруг это ловушка. А с такой командой, как вы, ничего не страшно. По крайней мере, я буду не так сильно за них волноваться». «Что скажете?» – вскинул бровь Дэн. «Если Эль просит, то мы готовы», – выразил общую мысль Эртен. «Постараемся вернуться поскорее». На дне голубых глаз Лина плескалось беспокойство за меня. «Отбываем немедленно», – подвел итог Дэн. «Но перед этим нам с Джейм надо кое-что сделать», – очень серьезно заявил Энджи. «Что?» – не понял Нак. «Сказатель, огромное спасибо за то, что она изменила статус нашего брака», – расплылся в улыбке Ирлинг, и меня тут же с двух сторон затискали и накрыли ураганом из поцелуев.